Глава десятая Пираты, опасность, угрожавшая гранитному дворцу, разгром плато дальнего вида, полуобгорелые развалины — все было забыто, все отошло на задний план. Резкая перемена в состоянии здоровья Герберта — вот о чем думали и о чем говорили колонисты. Неужели, несмотря на все принятые меры, перевозка оказалась для него роковой — и, может быть, даже произошли повреждения каких-нибудь внутренних органов. Спилит ничего не мог пока ответить на это и точно так же, как и остальные колонисты, был в отчаянии. Осторожно, стараясь не потревожить больного, они съехали с горы к берегу реки и здесь быстро сделали из веток носилки и положили на них Герберта вместе с матрацем. Юноша все никак не приходил в сознание. Через десять минут Сайрос Смит, Гедеон Спилет и Пенкроф были уже у подъемника, она постался, чтобы отвезти Анагги в конюшню. Подъемник пошел вверх, и вскоре Герберт уже лежал на своей постели в гранитном дворце. Спилету удалось быстро привести его в чувство, и Герберт, наконец, открыл глаза. Он даже улыбнулся, увидев, что находится в своей комнате, но был так слаб, что с большим трудом, смог сказать несколько слов. Гедеон Спилит тщательно осмотрел его раны, которые еще не совсем зажили, и поэтому могли снова раскрыться. Но никакого ухудшения не было. Чем же тогда объяснить эту страшную слабость? Почему состояние здоровья Герберта так резко ухудшилось? Юноша задремал лихорадочным сном, он метался и бредил. Спилет и Пенкроф остались сидеть возле его постели. В это время Сайрес Смит рассказал Набу о том, как был ранен Герберт и как они жили в корале, а потом и Наб, в свою очередь, дал ему подробный отчет о событиях, разыгравшихся на плато дальнего вида. Пираты показались в лесу вблизи глицеринного ручья только минувшей ночью. Наб в это время был на плато, сторожил птичник, Заметив разбойников, он бросился к мосту и выстрелил в одного из пиратов, который собирался переправиться через ручей, но было так темно, что едва ли его пуля попала в злодея. Скорее, она только испугала его. Во всяком случае, один НАП не мог удержать на том берегу пятерых разбойников, и ему не оставалось ничего другого, как убежать в гранитный дворец, где он мог считать себя в полной безопасности. Но что делать дальше? Как помешать пиратам разгромить плато дальнего вида? Мог ли НАП сообщить инженеру о нашествии врагов? И могут ли они прийти на помощь? Что сейчас происходит в Корале? Сайрос Смит и его товарищи ушли из гранитного дворца 11 ноября. А теперь было уже 29 ноября. Прошло 18 дней, и за это время НАП получил от них только одно сообщение. Тогда Топ принес ему печальные новости. Айртон исчез, Герберт тяжело ранен, а инженер, журналист и моряк заперты с больным юношей в Корале. — Что делать? — спрашивал себе бедный Наб. Ему самому нечего было бояться. Пираты при всем желании не могли забраться к нему в гранитный дворец. Но зато плато дальнего вида, все постройки, плантации, птичник — все непременно попадет в руки злодеев. И бедняга Наб, привыкнув всегда и во всем точно выполнять приказы своего хозяина, решил и теперь, если не просить у него распоряжений, то хотя бы сообщить ему о появлении пиратов. Раздумывая о том, каким образом известить инженера, он решил воспользоваться услугами Юпа и отправить записку с ним. Наб знал, как умен и понятлив этот орангутанг, Юп отлично понимал значение слова «кораль», которое часто произносили при нем. Кроме того, он довольно часто ездил туда, главным образом вместе с Пенкрофом, исполняя при этом обязанности кучера. Умная и ловкая обезьяна наверняка сумеет благополучно пробраться к кораллю, а если пираты и заметят ее, то примут за одного из лесных обитателей. Нап не стал долго думать. Он быстро написал записку и вложил ее в небольшой мешочек, который повесил Юпу на шею. Затем он подвел обезьяну к двери гранитного дворца, опустил вниз веревку, которая доставала до самой земли, и несколько раз повторил «Юп! Юп! Кораль! Кораль!» Обезьяна, видимо, поняла, чего от нее хотят, схватилась за веревку, быстро соскользнула вниз и скрылась в темноте, не привлекая внимания пиратов. «Ты хорошо сделал, Нап», — сказал Сайрус Смит. «Но ты, пожалуй, сделал бы еще лучше, если бы не посылал к нам Юпа с запиской». Говоря это, Сайрус Смит думал о Герберте, для которого переезд в гранитный дворец сопровождался сильным ухудшением состояния здоровья. Затем Нап продолжил свой рассказ. Пираты, к его удивлению, не показывались на побережье вероятно, они не знали точного числа жителей острова и думали, что гранитный дворец охраняется большим отрядом. Разбойники, конечно, не забыли, что когда они подплывали к берегу на шлюпке, их осыпали выстрелами с разных сторон, поэтому и побоялись идти в ту сторону, где засели островитяне с дальнобойными ружьями. Другое дело — плато дальнего вида. На нем никого не было, И, кроме того, оно находилось вне зоны обстрела защитников гранитного дворца, которые могли обстреливать только восточную сторону побережья. И пираты, пробравшись туда, дали полную свободу своим низменным инстинктам. Они грабили, ломали и жгли все, что попадалось им на глаза. А потом ушли всего за полчаса до прибытия колонистов, которые, по мнению разбойников, должны были еще находиться в корале. Нап по веревке спустился вниз, взбежал на плато и, рискуя обратить на себя внимание пиратов и быть убитым, бросился тушить пожар, охвативший постройки на птичьем дворе. Но, конечно, не мог один сражаться с бушующей стихией. В это время на опушке леса показалась повозка, в которой колонисты везли домой раненого Герберта. Вот и все, что знал Нап и что он поспешил рассказать своему хозяину. Надежды Сайроса Смита на исправление пиратов не осуществились. Они теперь еще долго будут угрожать мирной жизни обитателей острова Линкольна. Трудно даже представить себе, чем все это может кончиться. А между тем, до появления пиратского брига колонисты жили счастливы и ни на что не жаловались. Гедеон Спилет вместе с Пенкрофом остался в гранитном дворце у постели больного Герберта а Сайрос Смит в сопровождении Наба отправился на плато дальнего вида посмотреть, до какой степени разорили и опустошили его пираты. Хорошо еще, что пираты не рискнули спуститься вниз и пройти до гранитного дворца. Если бы они это сделали, то наверняка мастерские в гротах тоже были бы разгромлены. Но кто знает, может быть, их легче было бы восстановить, чем плато дальнего вида. Сайра Смит и Наб подойдя к устью реки Милосердия, стали медленно подниматься по левому берегу на плато. Здесь пока нигде не было заметно никаких следов пребывания пиратов. На другом берегу, покрытом густым лесом, тоже не было видно ничего подозрительного. Однако пираты узнали о возвращении колонистов в гранитный дворец. Они могли видеть повозку, пробиравшуюся по дороге из кораля. Или же, разорив все, что было можно на плато, ушли в лес Якомара и не знали, что колонисты вернулись. В первом случае пираты вернулись бы в кораль, оставленный без охраны, где хранились ценные припасы. Во втором случае они, вероятно, направились бы в свой лагерь, чтобы там ждать удобного момента для нового нападения на колонистов. Как в том, так и в другом случае, Следовало бы опередить их и не дать им осуществить свои планы, но очистка острова от пиратов полностью зависела от состояния здоровья Герберта. Число колонистов было само по себе невелико, а теперь из-за необходимости ухаживать за больным Гербертом нечего было и думать выступать против злодеев. Инженер и Нап вышли на плато. Там их глазам представилась полная картина разрушения: хлебное поле все вытоптано. Почти созревшие колосья примяты к земле. Плантации пострадали не меньше. Огород весь изрыт и уничтожен. К счастью, в гранитном дворце хранился довольно большой запас семян, и благодаря этому ущерб можно было в недалеком будущем возместить. Но зато огонь не пощадил ничего. Мельница, птичник, конюшни, где стояли анаги, все было уничтожено. Испуганные животные бродили по всему плато. Домашние птицы, улетевшие во время пожара на озеро, теперь вернулись на привычные места и с квахтанием и кудахтанием рылись в земле, отыскивая корм. Нужно было все строить заново. Лицо Сайроса Смита было бледнее обыкновенного и ясно выражало с трудом сдерживаемый гнев, но он не произнес ни слова. В последний раз окинул он взором опустошенные поля, развалины сожженных построек, и затем они снабом вернулись в гранитный дворец. Следующие дни были самыми печальными из всех дней, проведенных колонистами на острове. Здоровье Герберта не улучшалось, он слабел с каждым днем. У него, по-видимому, начиналась какая-то серьезная болезнь, результат сильного физического расстройства всего организма. Гедеон Спилет Целые дни проводил у постели больного и со страхом думал о том, что скоро настанет момент, когда он не в состоянии будет бороться с прогрессирующим развитием болезни. Бедняжка Герберт все время лежал в полузабытии и часто бредил. Несмотря на довольно большой выбор лекарственных трав, колонисты не могли приготовить для больного ничего другого, кроме прохладительного питья. Лихорадку нельзя было назвать еще очень сильной, но приступы начинали уже повторяться через правильные промежутки времени. Гедеон Спилет окончательно определил болезнь только 6 декабря. В этот день приступ начался легкой дрожью, которая скоро перешла в потрясающий озноб. Бедный юноша лежал бледный, а пальцы, нос и уши резко побелели. Пульс был слабый, с большими перебоями, кожа сухая, больной чувствовал сильную жажду. После озноба начался жар, лицо пылало, кожа покраснела, пульс участился. Затем все тело больного покрылось обильным потом, и жар спал. Приступ продолжался около пяти часов. Гедеон с этого момента не отходил от постели Герберта. Теперь он знал наверняка, что юноша заболел перемежающейся лихорадкой. Необходимо было остановить болезнь раньше, чем она усилится. «Чтобы остановить лихорадку, нужно какое-нибудь сильное жаропонижающее средство», — сказал Гедеон Спилец Айросу Смиту в ответ на вопрос, чем помочь больному. «Жаропонижающее средство», — повторил инженер. «Но здесь не растет хинное дерево, и у нас нет ни крупинки хинина». «Да, хинина, к несчастью, у нас нет». — согласился Гедон Спилет. — Но на берегу озера растет ива, а ивовая кора до известной степени может иногда заменить хинин. — Попробуем ивовую кору, у нас нет выбора, — ответил Сайер Смит. Действительно, ивовая кора в некоторых случаях может заменить хинин точно так же, как и кора конского каштана, листья астролиста и еще некоторые другие лекарственные растения но так как у колонистов не было выбора, то они должны были тотчас же испробовать это средство, хотя и знали, что по своему действию оно уступает хинину. Сайра Смит сам отправился к озеру и, срезав несколько кусков коры со ствола черной ивы, принес в гранитный дворец, высушил на огне, а затем тщательно истолок кору в порошок. В тот день вечером Герберт принял новое лекарство. Ночь прошла относительно спокойно. Герберт, правда, немного бредил, но приступы не возобновлялись как ночью, так и в течение всего следующего дня. Пенкров ожил и снова начал надеяться на благополучный исход болезни. Гедеон Спилет не говорил ни слова. По первому приступу нельзя было судить, какой характер приняла лихорадка, и приступы могли повторяться не каждый день, а через день как это обычно бывает при перемежающихся лихорадках. Поэтому колонисты со страхом ждали наступления следующего дня. Гедеон Спилит обратил внимание на то, что хотя в этот день приступа не было, но Герберт лежал пластом, весь разбитый, и жаловался, что у него болит и кружится голова. Осматривая больного, Гедеон Спилет совершенно неожиданно для себя сделал другое открытие, страшно напугавшее его. У Герберта обнаружилась боль в печени, и вскоре начался сильный бред. Гедон Спилет не знал, что ему делать с новым осложнением. Он отвел инженера в сторону и сказал ему. «Это болотная лихорадка». «Болотная лихорадка», — повторил Сайрус Смит. «Вы ошибаетесь, Спилет. Такая лихорадка не может развиться сама по себе». Эта болезнь распространяется путем заражения. К несчастью не ошибаюсь, ответил журналист. Герберт, очевидно, подхватил лихорадку на болоте казарок. У него уже был вчера первый приступ. Если завтра приступ повторится, и если нам не удастся предупредить третий, он его не перенесет. Но йовая кора ⁇ это слишком слабое средство для такой тяжелой формы болезни, ответил Спилет. Третий приступ болотной лихорадки, если его не предупредить приемом хинина, бывает всегда смертелен. К счастью, Пенкров не слышал ни одного слова из этого разговора, иначе он сошел бы с ума. После этого станет понятно, в какой тревоге провели инженер и журналист весь этот день, 7 декабря и следующую ночь. Второй приступ лихорадки начался среди дня. Это был ужасный припадок. Герберт чувствовал, что умирает. Он протягивал руки к Сайросу Смиту, к Спилиту, к Пенкрофу. Он не хотел умирать. Он хотел жить. Это была ужасная сцена, раздиравшая сердце Пенкрофа, который безумил от горя. Его насильно увели из комнаты. Приступ продолжался пять часов. Теперь уже все ясно понимали, что третьего приступа болезни Герберт не перенесет. Ночь прошла в мучительном беспокойстве. Герберт сильно бредил, в бреду он произносил слова, от которых разрывались сердца его товарищей. Он вспоминал различные эпизоды их жизни на острове, сражался с пиратами и даже несколько раз звал Айртона. Он умолял поскорее прийти к ним на помощь таинственного незнакомца. Постоянно вспоминал его. Затем возбужденное состояние сменилось полным упадком сил, и юноша впал в глубокое забытье. Гедеону Спилиту несколько раз даже казалось, что несчастный умирает. На другой день, 8 декабря, ни бреда, ни лихорадки не было, но больной ослаб еще больше. Бедняжка Герберт едва мог пошевелить руками, которые свешивались как плети. Ему давали порошок айвовой коры, Хотя Спилит не ожидал от этого хороших результатов. «Если до завтрашнего дня мы не дадим Герберту более сильное жаропонижающее средство, он умрет», — сказал Спилит. Наступила ночь. Вероятно, последняя ночь в жизни этого смелого мальчика, такого доброго, умного, развитого неполитам, которого все колонисты любили как сына. На острове Линкольна было все, в чем нуждались колонисты. Не было только хинных деревьев, кора которых до сих пор является единственным средством против злокачественной лихорадки. Ночью, с 8 на 9 декабря, у Герберта начался сильный бред, и он уже никого не узнавал. Можно ли было надеяться, что он доживет до завтра, до третьего приступа, который, впрочем, все равно не перенесет. Едва ли. Скорее всего, все будет кончено в эту ночь, и колонисты потеряют своего сына. В три часа утра Герберт вдруг громко вскрикнул. Казалось, предсмертные судороги сотрясают его тело. Видимо, это было начало агонии. Наб, который дежурил около больного, в испуге бросился в соседнюю комнату, где находились остальные колонисты. Внезапно топ как-то странно заваял. Все поспешили в комнату больного и, окружив постель метавшегося в жару юноши, старались его успокоить. Гедон Спилет взял больного за руку и стал считать пульс. Было пять часов утра. Лучи восходящего солнца стали заглядывать в окна гранитного дворца. День обещал быть прекрасным, и этот день будет последним в жизни несчастного Герберта. Косые лучи солнца осветили стол, стоявший возле постели умирающего. Вдруг Пенкров с громким криком указал на какой-то предмет, лежавший на столе. Это была небольшая, продолговатая коробочка. На крышке четким почерком было написано. Хининиум сульфурикум. Сернокислый хинин.